Олесь Бузина. Ангел. Тарас Шевченко. Глава вторая. Хохленок в москальской колыбельке. На Украину я не надеюсь, там чертма людей. Из письма Тараса Шевченко к Якову Кухаренко от 31 января 1843 года. Зато обожали его русские. Конечно, тоже не все, а такие, знаете ли, со специфическими интересами – анархисты, разрушители, интеллектуальные пугачевцы. В «Тайной истории Украины-Руси» я уже упоминал поэта-подрывника Некрасова, определившего Кобзаря чеканной формулой – «Русской земли человек замечательный». В оценке масштаба нашего героя автор размышлений у парадного подъезда не одинок, даже скорее банален. Он, поэт совершенно народный, восторженно блеял, восхваляя Тараса, Николай Добролюбов. Такой, какого мы не можем назвать у себя, даже Кольцов не идет с ним в сравнение. Действительно, если высшим достижением русской поэзии признать забытого ныне Кольцова, тогда Кобзарь – гений. Но куда девать Лермонтова, Пушкина, Державина? Это для Добролюбова они аристократы, а значит, уже этим хуже выходцев из низов Кольцова и Шевченко. А для нас? Для нас это не имеет значения, особенно с учетом опыта 2 0 столетия, доказавшего, что пан и з х а м а куда наглее, пакостнее и, главное, негигиеничнее господина по рождению. Достаточно взять хотя бы рожу какого-нибудь сталинского наркома безопасности, того же Берии. и положить ее рядом с любым из николаевских опричников, а потом пригласить ребенка и задать ему вопрос. Какой дядя тебе, малыш, больше нравится? Уверен, даже самый несмышленый карапуз предпочтет симпатичного дядю с э п о л е т а м и и бакенбардами, а не обрюзшую кавказскую харю в пенсне, со щеками закрывшими то место, где положено сиять э п о л е т о м Но вернемся в Россию века 19-го. Для колотящего в Лондоне в свой эмигрантский колокол Герцена Шевченко – бедный страдалец. Для поэта-сатирика Курочкина, жизнь положившего на издевательство над либеральной империей Александра II, чистая, честная, светлая личность. А для потлатого-нигилиста Чернышевского вообще что-то вроде знака качества. Имея теперь такого поэта, как Шевченко, высказался однажды он, малорусская литература, не нуждается ни в чьей благосклонности, и добавил солидно «Авторитет!». Вообще все сутулое, у з к о г р у д о е и нестриженное, а значит истинно демократическое, самодержавной России считало своим долгом отвесить великому Кобзарю фунтик галантерейных комплиментов, а заодно бросить строчку-другую в костер мифа о непонятом, неоцененном и отвергнутом. Тот же Добролюбов, почти не зная Тараса лично, и будучи моложе его на целых 22 года, самоуверенно расписывал подробности юношеских страданий батька Гайдамаков в светских гостиных. Был он в кругу образованного общества, малорусского и великорусского, но долгое время встречал в нем лишь отталкивающую презрительную грубость, притеснение, насилие, несправедливость. Бедное образованное общество. Как же притесняло оно Кобзаря, как же утонченно измывалось, заставляло надевать фрак, вливало в глотку дорогое шампанское, привезенное из Франции, терзало слух звуками господской музыки, заманивало натур вальса со своими дочерьми. И самое страшное, таскало за собой повсюду, даже в персональные крепостные гаремы, так убедительно описанные страдальцем, в прогулке с удовольствием и не без морали. Но будем справедливы, по мере сил жертва сопротивлялась господским проискам, пыталась сохранить свое естество, все природное изначальное, что скрывалось в груди под напяленным насильно фраком. Прежде всего, мову. «Напиши до меня так, как я до тебя пишу, не по московскому, а по нашему», – требовал юный кобзарь в письме брату Никите 15 декабря 1839 года. Брат упорно в ответ смешивал русские и украинские слова, а Тарас снова и снова его журил. «Тилькины по-московскому, а то и читать не буду», – настаивал он. На самом деле молодого художника раздражала именно неэстетичность братовой речи, то, что тот писал не по-русски и не по-мало-русски, а просто мало-по-русски, как пошутит уже в 20 веке многолетний редактор киевского журнала «Перец» Федор Макивчук. Сам-то Тарас всеми нюансами московского произношения ой как быстро овладел. Он не гыкал и не шокал. И даже Иван Тургенев, природный москаль, отмечал чисто русский, без малейшего х о х л а д с к о г о акцента, выговор корифея литературной шароварщины. Эта характеристика относилась, впрочем, к более поздним временам, после армейской службы, где Тараса окончательно отполировали. Но и с молоду по-московски у нашего героя выходило не худо. Как-то подзабылось, что свои первые драматические опыты молодой украинский литератор предпринимал именно на общепонятном языке императорской казармы и Академии наук. Пример гоголевского ревизора маячил у него перед глазами. Вдохновленный успехами земляка на петербургской сцене, сам царь аплодировал ему на премьере. Тарас тоже засел за пьесу. Сюжет для нее он избрал из старой малороссийской жизни, но воплотить его решил на современном русском наречии. То, что совсем недавно Шевченко поучал брата беречь родное слово, его не смущало. Мало ли кого и чему он поучал. Теперь все хохлы в его трагедии Никита Гайдай ворнякали по-кацапски и даже пели на той же мове. Кобзарь им песню пропоет. В конце той песни знаменитой он имя сотника Никиты с благоговением п о м я н е т В восторге. Какая радость, боже мой! От недописанной пьесы сохранился только отрывок, из которого следует, что, утратив остальной текст, мы немного потеряли. Все-таки хорошо, что иногда рукописи горят. Действие разворачивается накануне восстания Богдана Хмельницкого. Плохо знающий историю автор уже почему-то отправил на тот свет богуна, хотя тот не успел еще даже прославиться, а выдуманного казака Никиту посылает в Варшаву на сейм. По замыслу сочинителя он должен доказать магнатам святость народного закона, а заодно приобщить их к идеям панславянизма почти за 200 лет до их изобретения. Есть тут, естественно, и Марьяна, любящая в своем караоком, как она выражается, «славу Украины», и такое же ответное э р о т и к а г е о г р а ф и ч е с к о е обожание со стороны караокова. Кстати, в тех же почти словах, в Марьяне ему чудится ни много ни мало, Украины образ несравненный, все ходульно, дико и неестественно. Разве что славянофильский пафос неумелого драмодела вызывает определенное любопытство. Если в старости прижимистый Тарас будет ждать Избавителя с новым и праведным законом исключительно для украинцев, то на заре общественной деятельности он готов был поделиться Мессией со всеми братскими народами. «Славяне, несчастные славяне! Так нещадно и так много пролито храброй вашей крови между усобными ножами! Уже ли вам вечно суждено быть игралищем иноплеменников? Настанет ли час искупления?» Придет ли мудрый вождь из среды вашей погасить пламенник раздора и слить воедино, любовью и братством, могущественное племя? Никаких свидетельств того, что Тарас пытался пристроить своего Никиту в театр, нет. По-видимому, он сам осознавал, что породил на свет уродца, абсолютно неприспособленного передвигаться по сцене. Зато следующему творению доморощенного Шекспира, Назару Сто доли, даже суждено было увидеть свет рампы. Правда, тоже домашний к какому жанру принадлежит этот назар литература веды так и не смогли установить это не комедия не трагедия не драма и даже не фарс а как говорят на украинеказ нащ о сам автор определял свой опус загадочным словосочетанием м а л о р о с с и й с к а я д и я По мне же, это просто образец типичной сельской бульварщины, уже основательно разработанной более способными предшественниками Тараса в украинской драматургии – Котляревским и Квиткой Основьяненко. Отбросив ложную мысль, утверждающую, что все вышедшее из-под пера Кобзаря – шедевр, можно сказать – «Назар в 100 доля» – это неумелое подражание Наталке Полтавке и сватанью на Гончарьевке». только перенесенная из Тарасовой современности в 17 век. Казак Назар любит Галю, а Галя – Назара. Но вредный папаша ее, сотник Хама, мечтает выдать дочку за старого полковника, у которого только и разговоров, что про наливку да про вареники. Назар похищает Галю и прячет в заброшенной корчме, где когда-то запорожцы вырезали жидив. Но энергичный папочка настигает беглецов и, связав злоумышленника, оставляет подыхать на морозе. Тут бы охотнику до чужих дочек и смерть, но его спасает друг-алкоголик Гнат. На протяжении всей дии этот субъект читает проникновенные монологи о пользе горелки и превосходстве ее над женщинами, но успевает в корчму к самой развязке и наводит заряженный пистолет уже на папашу. «Сдыхай же, собака, скажена!» а так как собака упорно не сдается, то вынимает еще и саблю. в с ё заканчивается х е п п и э н д о м Под пистолетом и саблей папа раскаивается и отдает дочку за похитителя, а заодно и все свое добро. Галю, Назаре, обеймиться, поцелуйтеся, диточки мои. Я хоть и грешный, а все-таки батько. Чушь редкая, к тому же предельно не сценичная. Действие движется медленно, как несмазанная телега. Монологи героев растянуты, характеры плохо выписаны. Сцена сватовства чуть ли не дословно повторяет аналогичную из «Сватанья на гончаривке». Однако драматург самонадеянно предполагал поставить Назара Стодолю на сцене Александринского театра в Петербурге. С этой целью ее первый вариант был написан, естественно, по-московскому. как указал Тарас в письме своему другу Якову Кухаренко. А то, что мы имеем сейчас, всего лишь перевод. В начале 1843 года, довольный завершением работы, автор отдал свою дию в Александринку. Но поставлена она там так и не была. В примечаниях к пятитомному собранию сочинений Шевченко «Киев, 1978 год» его официальные биографы утверждают, что намерение Тараса осталось неосуществленным. Мабуть через неблагонадеянность пьесы для императорской сцены. Но дело совсем в другом. Ничего неблагонадежного в пьеске молодого кобзаря нет. Порог в ней наказан. Добродетель вознаграждена. О царском самодержавии ни слова. Причина того, что Назара отвергли, намного проще. Неудовлетворительный художественный уровень. Тарас создал слабое творение, и его завернули. Вот и все». Только через год студенты медико-хирургической академии, среди которых училось много земляков нашего персонажа, захотели развлечь себя на Рождество сценическим действом из прошлого родных степей. Назар Сто Доля оказался для этой цели как раз кстати. Будущим хирургам особенно понравилось, что там много членовредительства и размахивания холодным оружием. В срочном порядке Назара перевели на Ридну Мову. Отрепетировали и поставили, естественно, всего один раз. Так медики дали жизнь сценическому недоноску драматурга-любителя. Но и в наше время сцена, мягко говоря, недолюбливает Шевченко. К примеру, сегодня в репертуаре Киевского театра украинской драмы «Назар 100 доля» не значится. Неудачи с московским наречием озлобили Тараса. В неопубликованном предисловии к к о б з а р ю написанном в 1847 году, он даже выдвинул радикальное языковое кредо. А на москалив не вважайте, нехай вони собі пишуть по-своєму, а ми по-своєму. У їх народ і слово, і у нас народ і слово. А чіє краще, нехай судять люди. Но сам бросать сочинять по-русски не собирался. Даже наоборот. До самой смерти Тарас предпринимал упорные попытки стать нормальным общероссийским литератором, со всеми вытекающими последствиями, любовью столичной публики и высокими гонорарами. Иногда он оказывался буквально в двух шагах от успеха, скажем, в том же 1843 году, памятном неудаче й Назара Стодоли. Нагостившись и отъевшись у репниных, 29-летний поэт почувствовал вдруг такую благодарность, что запел на языке поработителей. «Тризна» – так называется его поэма, посвященная Варваре Репниной. Тема ее тоже, естественно, панская. Молодой байронический герой умирает, не понятый современниками. Друзья его договариваются ежегодно собираться и поминать товарища покойника. «12 высоких бокалов за столом». Одиннадцать для живых и один для мертвеца. И с каждым годом все больше становится невыпятой посуды, так как собутыльники вслед за другом уходят в мир иной. Чувствительной княжне Варваре очень понравилось это возвышенное творение. Она даже всплакнула. Конечно, местами в Тризне попадаются корявости и явные украинизмы, вроде странного слова «сочетоваться» или «наилучшего друга». Но одно место... Просто великолепно. Душа рвалась, душа рыдала, просила воли. Ум горел, в крови гордыня клокотала. Он трепетал, он цепенел. Рука, сжимаясь, одрожала. О, если б мог он шар земной Схватить озлобленной рукой со всеми гадами земными. Схватить, измять и бросить в ад. Он был бы счастлив, был бы рад. Он хохотал, как демон лютый. И длилась страшная минута. Лермонтовский демон тут явно погулял. Но какой космический размах придал наш вурдалак его скромному демонизму. Так и видишь Тараса, сжимающего в хулиганской пятерне, если не весь земной шар, то по крайней мере школьный глобус. Вот он по гибонии размахивается, заносит лапу, швыряет. Получилось, как гнилой арбуз разлетается на куски модель планеты, обрызгивая зрителей осколками. Хорошо! Детская страсть к разрушению получила поэтическую форму. Тризну сразу же опубликовал петербургский журнал «Маяк», как утверждают исследователи, реакционный, но тем не менее очень любивший Тараса. Проблема была в другом. Шевченко опоздал. «Демон» Лермонтова все-таки был написан раньше, а природа не терпит слишком уж схожих художественных явлений. Итак, совсем за что брался в русской литературе Тарас? Куда не сунется, а там уже сидит некто в вышиванке и шпарит страницу за страницей на проклятом москальском наречии. Ладно бы Лермонтов, тот хоть природный москаль, несмотря на шотландские корни, а то ведь своих хохлатских конкурентов хватало. В первой половине 19-го столетия Петербург по-прежнему столица украинской культурной жизни, как и во времена Котляревского, когда именно здесь впервые была опубликована его пародийная «Энеида». Поэма, с которой и началась современная малороссийская литература. Производитель этой литературы теоретически мог бы сидеть и дома, где-нибудь в поместье под Полтавой. Но главный печатный станок стоял в городе на Неве, и это меняло дело. Как кусок рафинада мух, этот благоухающий с м а з к о й агрегат притягивал тучи молодых честолюбцев из провинции, бросавших тепло родных медвежьих углов ради холода столичной славы. Гребинка, Кукольник, Гоголь, Данилевский – вот только неполный список старших и младших земляков Тараса, примерно в то же время, что и он, покоряющих Северную Пальмиру. Только одному из них, Гоголю, сразу удалось прыгнуть в классики. Кукольник переживет шумный прижизненный успех, а потом, не выдержав конкуренции с новым литературным поколением, вернется на родину и будет забыт. г р и б и н к а останется в памяти только как автор романса «Очи черные», а Григорий Данилевский, самый юный из них, успеет все. И посидеть по делу п е т р ш е в ц е в в крепости, и примерить шкуру российского дюма, настрочив многотомье исторических романов, и даже мутировать в успешного чиновника, заняв теплый пост редактора «Правительственного вестника». Для Тараса сложность состояла в том, что эти господа были согласны оставить ему хоть все крестьянское поле изящной словесности на украинском языке. Паши от зари до зари. Но не были готовы поделиться даже булыжником из петербургской мостовой литературы русскоязычной, имперской, официальной, многообещающей. Скажем, Шевченко всегда сожалел, что не смог познакомиться с Гоголем лично. Личное знакомство с подобным человеком «Неоцененно!» – растолковывал он княжне Репниной в письме от 7 марта 1850 года. А вот автор «Мертвых душ» никакого желания встретиться с Тарасом никогда не испытывал. В воспоминаниях уже упомянутого Данилевского содержится по этому поводу занятный эпизод. «А Шевченко?» – спросили как-то у Гоголя. – «Как вы его находите?» «Дегтю много!» – ответил Николай Васильевич. – «И даже прибавлю!» дегтю больше, чем самой поэзии. Примечание. Григорий Данилевский. Знакомство с Гоголем. Цитата по книге «Данилевский. Сочинение». Издание 8 в 24 томах. Санкт-Петербург, 1901. Том 14, страница 98-99. Однако дегтем тоже можно торговать. И Тарас Григорьевич не раз пытался продвинуть этот свой товар на общероссийский рынок.